Параграф 5. Нарушение смысла образования. В данном параграфе патология мотивов будет рассмотрена в аспекте взаимоотношений их смыслообразующей и побудительной функции. Дело в том, что выделяемые Леонтьевым побудительные и смыслообразующие функции мотивов не всегда поддаются различению. Нередко бывает так, что человек осознает мотив, ради которого действие должно совершиться. Но этот мотив остается знаемым и не побуждает действия. Бажович и ее сотрудники показали, что такое явление часто встречается у детей младшего школьного возраста. Например, ребенок может знать, что для владения будущей профессией надо хорошо учиться, Но, несмотря на это понимание, мотив к учению не имеет достаточной побудительной силы и приходится подключать какие-то дополнительные мотивы. Бажович в библиографии 40 отмечает, что и так называемые «знаемые» мотивы играют какую-то роль хотя бы в том, что они соотносятся с дополнительными, но их смыслообразующие и побудительные функции недостаточны. Однако при определенных условиях так называемые «знаемые» мотивы могут перейти в непосредственно действующие. Этот переход знаемых мотивов в побуждение связан с формированием мировоззрения подростка. По механизму действия мотивы в старшем возрасте являются не непосредственно действующими, а возникающими на основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения. Рубинштейн, библиография 158, страница 469, тоже подчеркивает, что в своих вершинных формах мотивы основываются на осознании человеком своих моральных обязанностей, задач, которые ставят перед ним общественная жизнь. Именно это слияние обеих функций мотива, побуждающие смыслообразующие, придает деятельности человека характер сознательно регулируемой деятельности. Ослабление и искажение этих функций, смыслообразующие и побудительные, приводят к нарушениям деятельности. Это выражается в одних случаях в том, что смыслообразующие функции мотива ослабляются, мотив превращается в только знаемый. Так больной знает, что к близким надо хорошо относиться, но при этом он оскорбляет и избивает свою мать. В других случаях выступило сужение круга смысловых образований. Это выражалось в том, что мотив, сохраняя до известной степени побудительную силу, придавал смысл относительно меньшему кругу явлений, чем до заболевания. В результате многое из того, что ранее имело для больного личностный смысл, например, учеба, работа, дружба, отношение к родителям и тому подобное, постепенно теряет его. В результате теряются и побудительные силы мотива. Библиография 179. Для исследования механизмов измененного смысла образования больных шизофренией в 1977 год, было проведено специальное экспериментально-психологическое исследование, которое заключалось в следующем. Испытуемый должен выполнить по собственному выбору три задания из девяти предложенных экспериментатором, затратив на это не более семи минут. Библиография, 97-я. Предлагалось нарисовать 100 крестиков, выполнить 12 строчек корректурной пробы по Бурдону, 8 строчек счета по Крепелину, сложить один из орнаментов методики Кооса, построить так называемый колодец из спичек, сделать цепочку из канцелярских скрепок, решить три различные головоломки. Таким образом, испытуемый оказался перед необходимостью самостоятельно выбирать именно те действия, которые наиболее целесообразны для достижения основной цели. Для этого в сознании испытуемого должна сложиться смысловая иерархия действий, способствующих достижению цели. В результате апробации методики на здоровых, испытуемых, Качинов установил, что для достижения заданной цели необходима активная ориентировка в заданиях, иногда методом ТОП. Активность поисков наиболее целесообразных действий, наиболее выигрышных заданий, отражает процесс переосмысления, происходящего в сознании испытуемого. Этот ориентировочный этап был четко выражен у здоровых испытуемых. Помимо того, что каждый испытуемый выбирал не менее трех заданий, когда он не укладывался в отведенное время, ему прибавляли еще несколько минут, давая возможность сделать третью пробу, он выполнял еще несколько ориентировочных проб. Все испытуемые заявили, что при выборе заданий они руководствовались оценкой степени их сложности, стараясь выбирать те, выполнение которых займет меньше времени. Все испытуемые отмечали, что стремились уложиться в отведенные семь минут. Таким образом, в результате апробации было установлено, что у здоровых испытуемых в ситуации эксперимента происходит структурирование отдельных действий в целенаправленное поведение. И нам было поведение больных шизофренией, вяло текущая, прогредиентная форма. Ориентировочный этап у них отсутствовал, они не выбирали так называемых выигрышных заданий, часто брались за явно невыполнимые в 7 минут. Иногда больные проявляли интерес не к исследованию в целом, а к отдельным заданиям, которые они выполняли очень тщательно, не считаясь, что время истекло. Количество дополнительных проф у больных было сведено до минимума. Распределение частоты выбора отдельных заданий показывает, что отношение к ним менее дифференцировано, чем у здоровых испытуемых. Следует отметить, что все больные знали, что им надо уложиться в 7 минут, но это знание не служило регулятором их поведения. Они часто даже спонтанно высказывались. я должен в 7 минут уложиться, но не меняли способов своей работы. Таким образом, исследования Кочинова показали, что нарушение деятельности данной группы больных определялось изменением мотивационной сферы. Самое главное в структуре изменения мотивационной сферы было то, что больные знали, что им надо делать. Они могли привести доказательства, как надо поступать в том или ином случае, но становясь просто так называемым «знаемым». Мотив потерял как свою смыслообразующую, так и побудительную функцию. Это и служит причиной многих странных неадекватных поступков, суждений, дающих возможность говорить о парадоксальности шизофренической психики, о нарушении селективности деятельности больных. Таким образом, смещение смыслообразующей функции мотивов, отщепление действенной функции от знаемой нарушало деятельность больных и было причиной деградации их поведения и личности. полным правом автор отмечает, что редукция мотивов приводит к оскудению деятельности больных. Оскудение деятельности оказывает и обратное влияние. Не формируются новые мотивы. Анализ данных истории болезни также выявил ослабление побудительной функции мотивов и превращение их в знаемые. Эти изменения не носят однослойного характера. Почему Чинову удалось выявить несколько видов подобных смысловых нарушений. Первое. Парадоксальная стабилизация какого-нибудь круга смысловых образований. Например, больной Н отказался получить зарплату, так как пренебрегал земными благами. Больной М годами не работал и жил на иждивении старой матери, к которой при этом хорошо относился. Этот механизм наглядно обнаружился при общем и контрольном экспериментально-психологическом исследовании больных, когда больной оставался нейтральным по отношению к исследованию. Второе. Сужение круга смысловых образований. Выражается в том, что мотив, сохраняя до известной степени побудительную силу, придает смысл относительно меньшему кругу явлений, чем до заболевания. В результате многое из того, что ранее имело для больного личностный смысл, например, учеба, работа, дружба, отношения к родителям и тому подобное, постепенно теряет его. Подобные больные не оказываются включёнными в общую систему взаимосвязи людей. Поэтому одной из важнейших мер психокоррекции является включение больных в трудовую деятельность. Работами Мелихова, библиография 133, Коробковой 93, Кабаченко 78, Халфиной 89, Рубинштейн 161 показано, что именно включение больных с нарушением смысловых образований в реальную трудовую деятельность помогает восстановлению их социального статуса. Исследования Ринге, библиография 155 и Болдыреве, посвященные трудовым установкам больных шизофренией, показали роль социального окружения при их формировании. Именно общение в трудовой деятельности позволяет восстановить нарушенную коммуникативную функцию больного, расширяет круг его интересов, способствует дальнейшему расширению целеполагания.